глава третья. король умер да здравствует король ярослав держался в стороне от всех он хмуро осматривал свору прихлебателей собравшихся на поминке папы и на начествование нового предводителя семьи король умер да здравствует король поздравить семёна костырева с восхождением на вершину пирамиды слетелась тьма народу здесь были крупные бизнесмены и банкиры Прикормленные депутаты, боязливо жавшиеся по углам, опасаясь, что затесавшийся на прием журналист сумеет заснять их физиономией скрытой камерой, представители шоу-бизнеса и звезды крупной политики. Даже Карим, сын Ивана Хасановича Боголюбова, оказался в числе гостей. После демонстрации силы у Карима Ивановича не было иного выхода, как искать благосклонности Костарева. Гибель Ивана Боголюбова не так сказалась на благосостоянии семьи, как смерть профессора Крида. Главный бухгалтер оказался самой важной фигурой в схеме. После того, как его не стало, цепочка замкнулась. Семья перестала функционировать. Чтобы машина снова заработала, требовалось единовременное капитальное денежное вливание. Но на это семья Боголюбовых оказалась неспособна. Нужна была поддержка, а ее не было. Все, кто когда-то находился в стане Боголюбовых, отвернулись от семьи и встали под флаги Костарева. Он сумел доказать, кто сильнее в городе. Кариму не оставалось ничего другого, как пойти на поклон к Семену. Боголюбова-младшего уже окрестили вассалом, и никто не звал его по-иному, только как вассал. Ибо Боголюбов поклялся в вечной преданности делу папы и семье папы сегодня был день семена костарева он радушно обходил гостей улыбался и прихлебывал из бокала вино ярослав в рот спиртного не брал он помнил о нелетной погоде и о том что ему еще предстояло возвращаться домой оставаться после смерти прудкова в особняке его не прильщало в том что прудкову помогли забраться в петлю сомнений не было Первым делом после прибытия Ярослав в сопровождении Сергея заглянул в комнату Прудкова, где и было обнаружено тело. Яровцев выставил из комнаты всех, кроме Зубарева. Вдвоем они учинили тщательный обыск, который привел их к единственному выводу. В комнате перед повешением состоялась короткая схватка. Следы, после того как тело перестало трепыхаться, оказались затерты. Но кое-что все-таки осталось. Так, под кроватью Ивана Яровцев нашел лучевой паркер с дарственной гравировкой. С этой ручкой Прудков не расставался, она была дорога ему как память. Ее подарил отец на окончании школы. Вскоре после этого отец Прудкова умер. Иван относился к этой ручке настолько щепетильно, что если не знал, где она находится, то тратил всю энергию на ее поиски. Не мог он, потеряв ее, наплевать на этот факт. Другое обстоятельство, которое прямо-таки вопило об убийстве, Зубарев нашел в шкафу. Аккуратно свернутая штора, края которой оказались порваны. Когда пруткова душили, он, видно, за штору схватился. Она и оборвалась, предположил Сергей. «Теперь ты видишь, что творится в этом доме?» Спросил его Яровцев. Зубарев кивнул. «Нам пора убираться отсюда, в этом доме начался передел влияния». «Но ведь Семен нам друг», — попытался возразить Сергей. «О какой дружбе ты говоришь? Он слил Прудкова, потому что тот имел постоянный контакт со мной. О чем это говорит?» Зубарев задумался. «Когда заканчивается твое дежурство?» «Завтра в полдень». «Отпросись в город по делам, обратно лучше не возвращайся» у меня будет для тебя работа так что о деньгах можешь не беспокоиться обнадежил ярослав глупо это как то пожаловался сергей мы для семёна конкурента у старой гвардии пользовались большим доверием вот он и избавился сначала от гвардии а теперь и наш черед ты думаешь он нас уберет не знаю честно признался ярослав я теперь о семёне ничего сказать не могу «Он для меня черная книга с замком, а ключа нет». Яровцев внимательно наблюдал за гостями, продолжая отмечать каждую деталь и анализировать поведение приглашенных Чисто профессиональная привычка, от которой не так-то просто избавиться. Поэтому он и не заметил, как к нему подошел Семён Костарев. Приблизился сзади с двумя бокалами вина и громко откашлялся. Ярослав даже виду не подал, что явление Костарева было для него неожиданным. «Чего ты не пьешь, друг мой?» – спросил Костарев, протягивая Ярославу бокал. «У нас же сегодня праздник как-никак. Папа, конечно, был дельным мужиком, его жаль, но всему свое время. А теперь власть в наших руках, и уж мы-то ее не выпустим, не правда ли?» «Точно», – согласился Яровцев. «Только мне еще в город возвращаться». «Я думал, ты останешься здесь? Почему в город? Что-то ты зачистил в город. Какие-то проблемы?» «Ты только скажи, мы теперь любые проблемы в миг ликвидируем». «Давай, давай». Костырев насильно впихнул в руку Ярослава бокал. «Пригуби, а то обидишь». Ярослав послушался, сделал два глотка и поставил бокал на поднос проходящему мимо официанту. Ты заметил, как боголюбова облажались? Стоило им хвост прижать, да пощипать маленько, как они сразу на задних лапках да к нашему столу за подачкой. Я никогда не понимал, почему папа с ними церемонился». Яровцев невольно оглянулся на Карима Боголюбова. Он стоял в компании оживленных людей, изрядно набравшихся, но вид у него был невесёлый. Трудно пребывать в чудесном расположении духа на банкете у врага, празднующего над тобой победу в день, когда впору пребывать в трауре по отцу. «Семен, ты уж меня извини, я поеду». Делов накопилось выше горла. «Даже не знаю, как все это разгрести. А еще на работу скоро выходить». Ярослав состроил жалостливое выражение лица и уставился на Семена. Костарев ухмыльнулся и впился в него глазами. Несколько секунд длилась дуэль взглядов. Яровцев чувствовал, как его исследуют, как разглядывают каждое движение и дрожание ресниц. И во взгляде друга не было ни грамма дружелюбия. Так хищник изучает на расстоянии жертву. «Конечно, Ярик, о чем может быть разговор? Ты прилетел, уважил меня, и на том спасибо». Семён хлопнул Ярослава по плечу я распорядился, чтобы твой флайер помыли и дозаправили. Чистого тебе неба. Прощай. Костарев покинул Яровцева и направился к гостям. Ярослав не стал искать Зубарева, посчитав, что Сергей простит ему уход по-английски, и направился на парковку. Снегопад усилился. Густая патока снега струилась с черного затянутого тучами неба. Ярослав нахлобучил на голову зонт в виде ермолки и включил защитный экран. Снег расступился, только одинокие крупинки косой шарапнелью залетали под экран. Яровцев добежал до флайера и запрыгнул в салон. Отключив экран, он сбросил его на соседнее сиденье. Набрал код доступа к запуску двигателя, подтвердил его и включил разогрев движка. Несколько секунд Ярослав сидел неподвижно наблюдая за ярко освещенным домом. Его не оставляло чувство, что он делает грубую ошибку, что улетает с вечеринки. Что-то должно произойти. Яровцев собрался было уже затушить двигатель и отправиться на поиски Зубарева. Душа неспокойно дрожала от мысли, что Сергей остался в стане врага один. Но Ярослав подумал, что один вечер погоды не сделает. Костарев не станет убирать Зубарева в день своего торжества. Ярослав взялся за штурвал и поднял флайер в воздух. Он сразу почувствовал, что машина плохо слушается управления, но не придал этому значения. Попрощавшись на волне с диспетчерами воздуха, Яровцев набрал высоту, увеличил скорость и нацелился на город. Из-за снежной стены не было видно низги. Яровцев включил экран сканера и вывел его на лобовое стекло. Изображение со сканера наложилось на снежную пургу. Яровцев тяжело вздохнул, сбавил скорость и стал осторожно продвигаться вперед, стараясь не заблудиться в снежной круговерте. Он снова почувствовал, что с флайером что-то не так, когда пересек черту города. Ярослав попытался снизиться, сбросив пару сотен метров, и с ужасом дернул штурвал на себя, когда обнаружил что на него с угрожающей скоростью несется черный в грязной снежной каше асфальт. Флайер резко ушел носом вверх. Ярослав с трудом удержал управление в руках и попытался перебросить флайер на автомат, но автоматика отказалась включаться, обнаружив сбитые настройки руля высоты. Яровцев судорожно сглотнул накопившуюся во рту слюну и обнаружил, что руки мелко дрожат. Выплясывают на штурвале зажигательный танец. Руль высоты не мог оказаться сбит в результате технической поломки. Если он не работает или показывает не те параметры, значит, это кому-то оказалось нужно. А в гибели Яровцева заинтересован только Костарев. Вот, значит, откуда такое радушие. А Семен еще и попрощался с ним, как будто отправлял камикадзе на достойный вылет. Ярослав стиснул зубы и попытался снизиться. Он осторожно отодвигал от себя штурвал, наблюдая за показаниями приборов и напряженно вглядываясь в экран. Посадить флайер с поврежденным рулем высоты без поддержки с земли казалось практически невозможным. Яровцев не знал случаев, когда флайеры падали по причине неисправности руля. Если бы такие случаи и были то компании, которые занимались производством флайеров, и в частности рулей высоты, постарались бы скрыть сей факт от потребителей. Кто будет покупать флайер у компании, которая хоронит клиентов в результате собственных ошибок? И тут Яровцева осенила: Если он сейчас разобьется, причиной назовут вовсе не руль управления. Следствие придет к выводу, что он производил пилотирование флайера в состоянии алкогольного опьянения. Анализ крови покажет наличие алкоголя. Недаром Костарев настаивал на бокале вина. Вот, сука! Врешь, не получишь меня, сволочь! Заорал Яровцев. Сканер показывал, что он находится в двух минутах лета от дома. Яровцев вслепую сбросил скорость и в последнюю минуту увернулся от смертельного поцелуя со спутниковой антенной. Царапнув крышу днищем, он поднял машину вверх и тут же резко бросил вниз, стараясь притушить скорость, добившись мгновенной остановки. Салон наполнил жуткий скрежет. Штурвал в руках Яровцева забился в истерике, но он не выпускал его. Снежная каша мешала рассмотреть место посадки. Поэтому он и увидел чужой флайер, мир настоящий на приколе, в последний момент, когда до столкновения оставались считанные секунды. Ярослав бросил штурвал, рванул дверцу на себя и вывалился в снежное марево. В следующую секунду его флайер врезался в чужую машину и взорвался. Ярослав упал лицом в снег, уклоняясь от расплавленных осколков металла, разлетевшихся словно шрапнель в разные стороны. Тело налилось болью, как яблоко соком. Ярослав медленно поднялся с бетона, выругался, стряхивая с себя снег, и вытащил трубку. Он набрал номер Зубарева, но Сергей не отвечал. Тогда Яровцев позвонил отцу Станиславу на номер трубки, который оставил ему жнец при аудиенции. «Я приду к тебе сегодня», – сказал ему Ярослав и разорвал связь.